Глава 182. Последний, оставшийся в живых из трех королей, последний уцелевший руководитель трехглавой прежде организации чешского сопротивления капитан Муравек, знает, что не надо идти навстречу, назначенную ему старым другом Рене, известным еще как полковник Пауль Тюммель, офицер Абвера, агент А-54, самый великий шпион, который когда-либо работал на Чехословакию. Рене удалось его предупредить. «Я погорел, и назначенная встреча — ловушка, но Маравик, видимо, думает, что смелость станет ему защитой». Разве не смелость, не отвага столько раз спасала ему жизнь? Того, кто отправлял почтовые открытки начальнику пражского гестапо, словно подписывая каждый из своих подвигов, не испугаешь такой малости. Примечание. В документах описывается случай, когда Вацлав Муравек написал комиссару гестапо Фляйшеру, расследовавшему их дело, письмо, в котором хвастался, что выиграл в споре о том, что Флейшер даст Муравику прикурить сигару. В действительности, за несколько дней до этого Флейшер поднес Муравику на улице огонь, даже не догадываясь, кто перед ним находится. Из статьи Ольги Васенкевич «Три волхва чехословацкого сопротивления», опубликованные на сайте «Радио Прага». Конец примечания. Поди знай, почему Муравику так хочется самому убедиться, прав Рене или нет. Явившись на место встречи в парке, он обнаруживает там не только своего связного, но и людей, которым поручено за ним следить. Он пытается сбежать. Двое в непромокаемых плащах, подойдя сзади, не дают ему уйти. «Я никогда не присутствовал при перестрелке», и плохо себе ее представляю в таком мирном городе, как сегодняшняя Прага. Однако есть сведения, что тогда прозвучало больше 50 выстрелов. Муравек кидается бегом к одному из мостов через Волтаву, к сожалению, не знаю к какому, скакивает в идущий мимо трамвай, но гестаповцев становится все больше, они возникают просто ниоткуда, словно телепортируются, и в вагоне трамвая тоже их полно. Примечание. Мирослав Иванов приводит в своей книге показания двух очевидцев гибели Муравика. Один вышел в конце дня прогуляться, и вдруг у прашного моста из 20-го трамвая на ходу выпрыгнул человек. Двое в штатском бросились за ним, начали стрелять по убегавшему, он отстреливался, однако вскоре был ранен и застрелился. А вторая свидетельница в тот день возвращалась пешком с работы, и это позволило уточнить время – Ее рабочий день заканчивался в 17 часов, и у «Прашного моста» она могла быть самой позднее в 17 часов 45 минут. «Прашный» в переводе «Пороховой». Конец примечания. Муравик прыгает наружу, но ему простреливают ноги, он падает на рельсы и, окруженный со всех сторон, пускает себе пулю в лоб. Разве есть более верный способ ничего не сказать врагу? «Вот только карманы его выдают». Обыскивая труп, немцы находят фотографию мужчины, пока еще им неизвестного Йозефа Вальчика. Примечание. Опять-таки у Мирослава Иванова есть и другие версии. По одной из них, пытаясь бежать, Муравок выбросил портфель, в котором, помимо радиограммы из Лондона и материалов для шифровок, лежали фотографии парашютистов. По другой, Муравек шел вместе со своим связным на квартиру к Тюммелю но, увидев, что весь квартал окружен, попытался вскочить в проходивший трамвай, завязалась перестрелка, конец был тот же, портфель оказался у нацистов. Конец примечания. Этим эпизодом заканчивается история последнего из трех королей, последнего из легендарной группы. Случившееся сильно мешает антропоиду, поскольку к тому времени, к 20 марта 1942 -го года, Вальчик был уже тесно связан с пражским подпольем, а Гейдриху позволяет записать себе в актив новый успех. Успех, который он одержал не только как протектор Богемии и Моравии, обезглавив, наконец, одну из самых опасных и до того дня весьма активных организаций сопротивления и выполнив таким образом свою пражскую миссию, но и как шеф службы безопасности. Ведь он разоблачил супершпиона, а этот супершпион оказался офицером конкурировавшего с СД Абвера, которым по-прежнему руководит его соперник и бывший наставник Канарис. Это был не первый и не последний плохой день для истории. Но в ту пятницу, 20 марта 1942 года, удача в тайной войне союзников с фашистской Германией от чехословацкого сопротивления явно отвернулась.